Глава 3 Остатков сил хватает лишь на то, чтобы проехать пару кварталов, прежде чем реальность произошедшего обрушивается на меня и придавливает бетонной плитой. «Давай сюда! Ну же, Женька, выруливай! Кому говорю?» Злой рявк Наташки срабатывает лучше всякой пощечины. Нарушив пару правил дорожного движения, я паркуюсь у стандартной панельной пятиэтажки. «Все». «Дальше я поведу, иначе следующей нашей остановкой будет морг». «Не знаю, как тебе, а мне пока туда путь заказан. Как минимум я намереваюсь устроить Олене пару десятков диверсий в ближайшие месяцы, чтобы ей жизнь раем не казалась». Упоминание вражины пробуждает внутри такую первобытную ярость, которую не сдержать, что я кулаком ударяю по рулю и попадаю точно в кнопку клаксона. Ну вот, всех птиц в округе распугала. Подруга комментирует мои психи самым беззаботным видом. «О, магазин! Я пошла за болеутоляющим, ну а ты, не знаю, пореви пока, что ли?» «Отличный совет, просто шикарный!» Ловкие женские пальчики умело вытаскивают ключи из зажигания, и девушка легкой походкой скрывается в придомовом продуктовом. Мозг воспринял команду Натальи в штыки, так что вместо слез пришла апатия и погрузила меня в какой-то транс. Не хотелось вообще ничего, только поскорее попасть домой и чтобы меня никто не трогал, желательно годика 2. Я настолько отключилась от реальности, что буквально подскочила, когда с моей стороны распахнулась дверь. «Так, давай-ка перебирайся», голос подруги не подразумевал неподчинение. «Надеюсь, ты не планировала», Забиться в свою нору и просидеть там до старости. Потому что у меня есть идея получше. По опыту знаю, спорить с ней бесполезно. Да мне все равно, если честно. Вези куда хочешь. Вот и ладушки. Машина тронулась с места. Высунувшись в окно и подставив лицо теплому ветру, я попробовала отрешиться от мыслей, что съедали заживо. Но куда там. Они словно змеи проникали во все потаенные уголки души и отравляли ее своим ядом, душили меня. «Неужели так будет всегда, Антон? Огромная часть моей жизни. Лет так с тринадцати, когда пропала мать. Он стал моим защитником. Наградил фингалом местного задиру, который не давал мне прохода, то и дело напоминая о моей никчемности, что даже мать бросила и сбежала. Отличная мишень для битья». Я была так благодарна случайному защитнику, что, услышав, как девица постарше распускает слухи о его матери-алкоголичке, нестерпела и ввязалась в драку. Вот так и вышло. Он стал мне тем, кем не смог стать отец, другом. И сколько себя помню в любых ситуациях, даже в самых дерьмовых, я всегда чувствовала себя как за каменной стеной. А что сейчас? Потерять родного человека, словно отрезать себе руку без анестезии. Ориентиры сбились, а вкус предательства лишь все усложняет. «Ну, может, поделишься? А то у меня такое чувство, словно я с мертвецом в одной машине. Ты даже не шевелишься». «Что ты еще хочешь знать?» Чувствую себя старушкой-развалюшкой, на плечи которой легла вселенская несправедливость. «Разве недостаточно той безобразной сцены?» «Безобразная сцена была у меня, а у тебя еще все бескровно обошлось». Кстати, мы почти приехали. Машина уже давно выехала на проселочную дорогу, а сейчас и вовсе карабкалась куда-то вверх. Подъем был достаточно крутой, но Наташка, судя по виду, была спокойна, довольно лихо крутя баранка и явно получала удовольствие от вождения. На ее мини-купере сюда забраться надорваться можно, не то что на моем внедорожнике. У меня перехватило дыхание от восторга. Едва автомобиль выехал на ровную поверхность. «Я приезжаю сюда, когда хочу сбежать от городской суеты», — делится сокровенным Наталья. Мы выбираемся из автомобиля и подходим к краю обрыва, откуда открывается потрясающий вид на город в вечерних сумерках. Ноги утопают в траве по колено. Место малоизвестное и малопосещаемое. Зная о нем кто, тут уж давно организовали бы стоянку для любовных утех. А теперь и ты знаешь дорогу к этому месту. Если бы я еще следила за ней, осматриваюсь вокруг, чувствуя, как тиски, сжавшие сердце, ослабевают хватку, и тихо добавляю. Спасибо. Невероятная красота. «Давай, помоги мне, пока совсем не стемнело», — командует подруга, пропуская мою благодарность мимо ушей и шурша пакетами в багажнике. Подойдя ближе, я едва не присвистнула от удивления. «Ты что, скупила весь товар в том продуктовом?» «Почти. Надо же чем-то пустой холодильник затарить». Об этом я не подумала. Антон съехал, я была в отпуске. Скорее всего, в холодильнике мышь повесилась. А я не в том настроении, чтобы идти по магазинам. Устроила бы себе внеплановую диету. А этот пакет для нашего пикника. Будем пить и отмечать. Смотри. У меня перед носом замаячили две бутылки шампанского. Детская. Из груди рвется смех. Алкоголь. Плохой советчик при душевных ранах. К тому же ты не пьешь, а я за рулем. Там рядом еще был суши-бар, так что самое время накрывать поляну, пока рыба не испортилась. Помнится, у тебя где-то плед был? Был. Она действительно все продумала, потому что пикник получился, что надо. Телефон сразу отключила. Мало ли, надумает звонить. Бывший. Это слово все еще причиняло глухую боль. «Как ты узнала о том, что они встречаются?» Задаю интересующий вопрос. «Уж не потому, что они вдруг начали ходить за ручку по офису», — язвит Наташка. «Веришь или нет, но у меня даже подозрений не возникало. Все было как обычно, никаких странностей. Хотя, учитывая, что вы свои отношения скрывали много лет, удивляться тут нечему. А узнала, случайно подслушала в туалете разговор Алины с подругой по телефону. А следом и Аркадий явился. Но я так и не разобралась, чья это инициатива». «Да какая уже разница? Отмахиваюсь, так как мне это действительно не интересно Меня больше терзала мысль, как я умудрилась не почувствовать изменений. Как такое можно было пропустить? Почему интуиция молчала?» «Что тебя бесит?» — неожиданный вопрос сбивает с толку. «Бесит? Ну да, бесит!» «Мне никак не удается нащупать смысл вопроса, так что Наталья вдается в пояснение». Измены ведь чем страшны? Тем, что к чертям собачьим убивают всю самооценку. Так было и со мной, голос стал суше. Я чувствовала себя полной идиоткой. А еще вещью, которой попользовались, а когда пришла в негодность, выкинули. Да и мысли эти. Я потратила на него свои лучшие годы, кому я еще нужна. Она вон какая красотка. Неудивительно, что он гульнул? Поверь, я столько времени убила, искала причины в себе, словно это была моя вина. Пыталась понять, но что я сделала не так? И как? Поняла. Поняла, что это не мы виноваты, а они. Кабельонный в Африке кабель. Знаешь, как я бесилась? Он же на нашей кровати, на супружеском ложе просто взял и осквернил. После этого каждый раз, когда заходила в спальню, во мне словно демоны просыпались. Я не то что спать не могла на ней, меня тошнило, когда я вообще ее видела, И эти картинки в голове отравляли мне жизнь. Помнишь, я тебе сказала, что продала кровать? На самом деле нет. Хороший друг помог мне вывезти ее за город. Просто выкинула? В такую расточительность подруги поверить было сложно. Кровать-то не простая, а от спального гарнитура, баснословную стоимость которого я помню до сих пор, так была поражена. «Хотела, но кто бы мне позволил?» Наташка тихо засмеялась, словно вспомнила лучший день своей жизни, а не момент, когда ее брак рухнул. Мне вручили в руку кувалду. Кувалда, представляешь, да какой еще вес? Я поднимала-то ее с трудом, а замахнуться через плечо — это и вовсе за гранью фантастики. Первые минуты я материла своего друга за глупую идею, на чем свет стоит, и просила, чтобы он вернул меня домой. Но потом словно поймала нужную волну. Я не только вся взмокла, пока ее расколошматила, так потом еще и сожгла. Отпустила? Отпустила. Это ей вариант терапии, но услуги психолога мне бы вышли дешевле. Но то я. Тебе еще только предстоит взять в руки кувалду. Поверь, однажды ты проснешься и поймешь, что прошлое осталось в прошлом, а будущее будет таким, каким ты сама захочешь. Побыстрее бы этот момент наступил, потому что сейчас я в полной растерянности. Словно меня сильно раскружили и отпустили без предупреждения, и я лечу непонятно куда, остановить это карусель не могу. И понятия не имею, что мне делать. Знаешь, что самое паршивое? Вновь начинаю разговор, когда глубокой ночью мы подъезжаем к моему дому. Самое паршивое то, что я делилась с ним всем. На работе я была эдаким танком. И как бы Алина лезла под кожу, я держалась. Знала, приду домой, пожалуюсь Антону, и он меня утешит. Мы вместе посмеемся над этой стервой и придумаем какую-нибудь хитрую ответку. А оказывается, Антон уже три месяца как перешел в другую команду. Мне теперь не дает покоя мысль. А как много она знала? Что он ей рассказывал? И почему так поступил со мной? Я ведь не только его девушка, прежде всего я его друг, с которым сквозь огонь, воду и медные трубы. Когда все пошло не так? Думаешь, партизанил против тебя? Я не знаю, Наташа, но эта мысль меня просто убивает. Не хочу думать о нем плохо. Да, поступил как настоящая скотина, но в глубине души он все еще мой друг, наверное. Не знаю. Я растеряна. Как вести себя дальше? Как выкинуть более десяти лет жизни? «Это ничего. Разберешься по ходу дела. Звучит обнадеживающе. Ты как, не против будешь, если я составлю тебе компанию на выходных?» «Если согласна на режим самообслуживания». Наталья едва заметно усмехается, словно ни на что другое и не рассчитывала. «Ну и дома бардак, сама понимаешь». «Пошли уже, хозяюшка!» «Какое счастье, что лифт работает». Иначе я не представляю, как бы эти три пакета продуктов в купе с огромным дорожным чемоданом мы подняли бы на восьмой этаж. В квартире было темно и тихо, пусто. Первое разочарование — не слышно мяуканья. В горле встал ком. Обычно стоило переступить порог, как Клео громким мурлыканьем требовало внимания, путаясь под ногами. Мы без слов распределили обязанности. Наталья отправилась на кухню, разгружать продукты, а я в комнату. Нужно было организовать постельное место для подруги. Но, зайдя в спальню, зависла, уставившись на кровать. Интересно, Антон приводил сюда Алину. А они и делали это тут. Очнулась от тихого голоса и легкого прикосновения к плечу и обнаружила себя застывшей в дверном проеме. Сколько я так простояла? Ты ведь не хотела думать о нем плохо, не так ли? Да, но не получается. Я уверена, что Мымра не переступала порог квартиры. Хотелось в это верить, да червячок сомнения все же будоражил фантазию некрасивыми картинками. Во-первых, пусть мы с ним не были лучшими друзьями, но я знаю вас обоих много лет. Антон не подонок, Жень, как мой бывший. Думаю, парень запутался, еще и папочка этот. К тому же ты можешь себе представить тут Алину? Эту фифу, живущую в пентхаусе. Не смеши меня ради бога. Ты права, с этим сложно не согласиться, но сменить постельное не помешает. Сделав глубокий вдох, переступаю порог и направляюсь к шкафу. Я всегда права, отшучивается женщина, выхватывая у меня из рук наволочку. Что ты планируешь делать дальше? Ты знаешь, кажется, я поняла, что в моем случае олицетворяет чудодейственную кувалду. «Так быстро?» «Да. Я уеду. Решение кажется единственно правильным. Это желание возникло не сейчас, Над. Я еще тогда все думала, когда мне было 13 или 14 лет. Мама два года, как считалось, без вести пропавшей. Я стала тем самым ребенком, которого бросила мать-кукушка ради любовника. Отец завел новую семью». Но я была всего лишь подростком. Нескончаемые попытки сбежать из дома подальше от ненавистной мачехи, что была беременна близнецами, от моего отца, которому я служила напоминанием измены бывшей. Плохая компания, прогулы в школе, скатившаяся успеваемость, непрекращающиеся скандалы с отцом и мачехой, сплошной протест. Я всё делала наперекор. Прилежная послушная девочка превратилась в маленького монстра, доставляющего нешуточные проблемы. Последней каплей стала угроза выкидыша у переволновавшейся мачехи. Врачи запретили хоть чем-то волновать пациентку. Наверное, это и стало той причиной, почему отец уступил мне. Мы с ним договорились. Он позволяет мне жить отдельно, в квартире мамы, но под присмотром моей сестры, то есть моей тети. А я берусь за голову и прекращаю чудить. Не знаю, может, он рассчитывал, что позднее все наладится, что я повзрослею и сменю гнев на милость, Но я так и не простила, и новую семью не приняла. Лишнее я там. Тогда сбежать из города не вышло, а к восемнадцать у меня была перспективная работа, плюс параллельно училась в институте. Ну и Антон. И как-то все затянулось, а сейчас меня тут ничего не держит. Перееду, устроюсь на новую работу, перепишу свою историю. Да, так и поступлю. Отпадет обязанность участвовать в семейных ужинах, наполненных неловким молчанием. Не придется пересекаться с Антоном и его зазнобой. К тому же я давно хотела выучиться на какую-нибудь крутую профессию. Мне всего-то двадцать четыре. Решено. Начну жизнь с чистого листа. Мы вздрагиваем, когда из кухни за стенкой раздается непонятный шум сродни хлопку петарды. После хлопка что-то брякнуло, зашуршало, а затем случился повторный хлопок, но какой-то приглушенный. «Что это?» Дрогнувший голос подруги подсказывает, что мне не привиделось. «Наверное, Клеопатра что-нибудь уронила». Самое очевидное предположение, но почти сразу вспоминаю, что Клеопатры в квартире больше нет и становится жутковато. «Перестань на меня так смотреть, Орлова». Напускное спокойствие Эвереста только подогревает мою панику. Я вообще боюсь ночных шорхов но раньше все это списывалось на кошку или на Антона. Так, ужастики мы с тобой смотреть точно не будем, выносит вердикт подруга, узрев мои испуганные плошки. Я не верю в мистику и тебе не советую. Наверняка этому есть объяснение. Пойдем посмотрим, что там. Не верит, а идти одна боится. Ну-ну. Глупая мысль развеселила. Действительно, нервы ни не к черту. Может, пропить курс успокоительного? Я же говорила. В голосе Натальи столько облегчения, что она сама над собой начинает глупо посмеиваться. Всего лишь бутылка молока упала со стола. На полу действительно валяется пластиковая бутылка, к счастью, не пострадавшая при падении. В мои ближайшие планы мытье полов совершенно не входило. Сама? спрашиваю со скепсисом в голосе. Взяла и упала со стола. Да ну тебя, Женя, перестань, у меня уже у самой мурашки по телу бегут. Скорее всего, я просто поставила ее слишком близко к краю. Видишь, апельсины из пакета выкатились. Наверняка из-за них бутылка и рухнула. Видела я апельсины. А еще видела странный конверт среди покупок, искусственно состаренный, словно из викторианской эпохи, пухлый. Даже с восковой печатью для достоверности. Только не говори, что тебе вручили приглашение на свадьбу, и ты решила принести его сюда. Невольная грубость слетает с губ. Что? Наталья так ошарашена, что я сбавляю обороты. О чем ты говоришь, ненормальная? Тогда что это за конверт? Мне-то откуда знать? Это я у тебя в гостях, а не наоборот. Беру в руки послание. Немного торможу, не зная, как правильно... Вскрываются восковые печати. Не приходилось мне ранее с таким иметь дел. И, кажется, поторопилась, потому что поранила палец до крови. «Господи, Орлова! Только ты можешь пораниться воском!» Устало комментирует подруга, закатывая глаза к потолку. «Знаешь, я уже перестала удивляться твоей неуклюжести, но это, это уже что-то из ряда фантастики. Ну, засунь палец под воду, кровь хлещет. Где у тебя аптечка?» Я махнула рукой в сторону нужного ящика машинально, полностью сосредоточившись на письме, развернувшимся гармошкой. «Дорогая моя доченька, пишет тебе...» С каждой прочитанной строчкой, с каждой витиеватой буквы я чувствовала, как внутри просыпается гнев, который ранее никогда не испытывала. Это письмо — это удар ниже пояса. Да как он мог? Разве такими вещами шутят?» Я ведь не сделала ничего, чтобы он так себя повел. Это Антон, он изменил, он предал меня, он ушел. Сам все разрушил до основания. И решил добить глупым розыгрышем. Так что ли получается? Помнишь, ты говорила, что Антон не подонок? Слова резкие, колючие. О моей семье подробности знает очень ограниченный круг людей. Но ни у кого из них не было доступа к квартире, кроме Антона. Так вот, ты ошибалась. Так пошутить мог только самый настоящий говнюк. Горько усмехаюсь, чувствуя, как внутри умирает все хорошее, что я испытывала к мужчине. Не осталось больше ни любви, ни дружбы. Самойлов даже и представить не может, что жестокой шуткой породилась своего лучшего друга самого страшного и беспощадного врага, знающего все его сильные стороны и болевые точки. Ненавижу.